Глава тридцать восьмая. Дикий Запад. На короткий срок я оказалась в Америке летом 1991 года вместе с Сашей и большим Мишей мы полетели в Нью-Йорк и оттуда в Лос-Анджелес. Для Саши это был первый приезд в страну храбрецов. Джоанна объединила здесь два основополагающих понятия из американского национального гимна: Land of the Free, страна свободы, и Home of the Brave, дом храбрецов. К тому времени, как над нами засверкала глайтрике Годзон, он был уже мертвецки пьян и едва держался на ногах. Саша, в Нью-Йорке совершенно безумный аэропорт, стараясь удерживать его в вертикальном положении, нервно проговорила я, пока самолёт выруливал к зданию аэровокзала. Паспортный контроль здесь может длиться часами. Мы с Мишей побежим вперёд занять очередь, а ты потом к нам присоединешься. О'кей? Мы встали в огромную состоящую из сотен человек извилистую очередь. Наконец же оттеис спотыкаясь к нам подошёл и Саша. Стоявший рядом пожилой мужчина начал отчитывать его по-русски: "Напился как свинья. Позоришь советских людей перед американцами". В таком состоянии я Сашу никогда ещё не видела. Поддерживая его с двух сторон, мы смеша и наконец-то продрались сквозь паспортный контроль и таможню. Что это такое? шёпотом спрашиваю я Мишу через повисшую Сашину голову: "Что с ним случилось? Что случилось?" Говорит Миша, будто обдумывая ответ: "Да он Джоанна просто пьян. В Лос-Анджелесе с нами согласился встретиться глава Sae Records, Howie Klein. Sae Records американская независимая звукозаписывающая компания среди артистов, которые были: Madonna, Talking Heads, Depeche Mode, Pretenders и другие." Дистрибуцией продукции Sae Records занимался концерн Warner Brothers. Именно благодаря дружбе с ним я получала множество клипов артистов Sae и Warner Brothers для показа в своих программах по российскому телевидению. Я также повела Сашу и большого Мишу посмотреть коллекцию Фредди Вайцмана и на ужин с моими друзьями. В начале каждого вечера Саша был весел и мил, но к концу Он неизменно напивался до состояния, в котором мы вывели его из самолёта. Наш приезд совпал с моим днём рождения, в честь чего я решила устроить у себя дома вечеринку. За пару часов до прихода гостей я обнаружила Сашу на диване почти в бесчувственном состоянии. Миша, что мне делать? в отчаянии заверещала я. В таком виде его нельзя показывать гостям. Неизменно спокойный и никогда не теряющий самообладания Миша Помог мне отвезти Сашу в ближайший мотель, где мы и оставили его с двумя упаковками пива. Заберём тебя вечером, сказал ему с полным достоинством видом Миша. Другого выхода ты нам не оставил. Сашины проблемы с алкоголем не были для меня новостью. Сама я никогда не пила, поэтому жизнь с алкоголиком была для меня странной и непривычной. Время от времени я задавалась вопросом, стоит ли мне с ним оставаться. Но трезвый он был настолько весёлый, смешной и изобретательный, что устоять перед его обаянием было невозможно. Музыкант-самоучка он освоил множество инструментов и был блестящим композитором и продюсером. Перед его мастерством я просто преклонялась. Он также прекрасно рисовал, и его шаржи на нас заставляли меня и смеяться, и задумываться. Вот этот мне ужасно нравится. В восторге кричала я, вырывая у него из рук рисунок, где огромный Санта-Клаус держит нас обоих за штаны, высоко в воздухе и спрашивает: "Это ваши?" Но другому он изобразил долго тянувшийся у нас в квартире ремонт, а мы с ним как ангелы, с крыльями и венцами над головами, сидим на облаке и его прошаем. "Ну как там? Рабочие закончили ремонт?" И хотя мы жили вместе, серьёзные пары назвать нас было трудно. Я так и не смогла оправиться от краха брака с Юрием, и не хотела никаких серьёзных отношений. Саша с его весёлыми шутками и остроумными рисунками подходил мне идеально. Вернувшись в Россию, я почувствовала, будто они уезжали из Америки. Гластность кончилась, и на смену ей внезапно пришёл капитализм. Повсюду продавались самые разнообразные западные товары, на приобретение которых у многих русских оказалось вполне достаточно денег. в том числе и долларов. Друзья и соседи соревновались друг с другом, кто сумеет потратить побольше. Сколько ты заплатил за свою аудиосистему? спрашивает один из гостей хозяина на вечеринке. 900 долларов, гордо отвечает хозяин. Хм, а я свою купил за 1000. Ещё более гордо сияя от удовольствия, хвастает гость. Мне всё это казалось ужасно странным. Люди разгуливали по улицам в новых очках Ray-Ban. с неотёрванными ценниками, так чтобы все видели, сколько они заплатили за столь ценную покупку. Всё это напоминало какую-то дурацкую серию Сумеречной зоны. Сумеречная зона популярный американский телесериал, первые серии которого вышли в конце 1950-х годов, где все внезапно оказываются одержимы приобретением материальных благ. Я видела, как проходящие по улице молодые люди специально отворачивали полупяджа к или куртки, чтобы на виду был знак фермы. Эти перемены привели к тому, что люди стремились заработать деньги любой ценой. Как и многие в Москве, свежие фрукты и овощи я покупала на рынке, куда их привозили торговцы из южных регионов страны. И вдруг поползли слухи, что в неспелые помидоры впрыскивают мочу, чтобы они быстрее покраснели. Верить такому или нет? Я понятия не имела. Россия превратилась в Дикий Запад. Ходили слухи о западных туристах, избитых только ради того, чтобы украсть их вещи. Одного парня по слухам ударили по голове бейсбольной битой, чтобы отобрать у него кепку с буквами NY Нью-Йорк. Я вдруг с ужасом осознала, что как бы я годами не жаловалась на КГБ, их слежка была моей личной охраной. Никто никогда не осмелился бы подойти ко мне, зная, что за мной следят. Без такой слежки все западные люди в СССР были оставлены на съедение голодным волкам. А волки, как известно, несмотря на свои небольшие размеры, звери куда более агрессивные, чем медведи. У медведи, правда, была своя неприятная особенность. Тебе кажется, что они исчезли, а они вдруг внезапно выходили из спячки. В августе 1991 года в Лос-Анджелесе я вдруг вижу в новостях сообщение о случившемся в Москве путче. Старая гвардия, противники реформ, в очередной раз попытались взять ситуацию под свой контроль и повернуть время в обратную сторону. В отчаянии, безуспешно пытаясь дозвониться до Юрия и других друзей, я поняла, что либо все телефоны заняты, либо вся связь оборвана. Ощущение было такое, будто вернулись старые времена. В Россию я приехала вскоре после быстро провалившегося Путича. Волки вернулись, чтобы тратить свои доллары и тащить домой из магазинов огромные бум-боксы и дизайнерскую мебель. Эй, ты поосторожнее! Услышала я чей-то окрик. Лицо кричащего было спрятано за огромным серебряным блюдом, от столкновения с которым я едва успела увернуться. Полегче, ковбой. Пробормотал и я, ныряя в перелог. Солнце на горизонте клонилось к закату, и я, сложив руки на груди, ринулась дальше на запад.